Она сказала это, чтобы показать себя. Мадам слишком рабка на площадке, поэтому критична при обсуждениях. Да, и плечи зажаты, — добавила Ермакова. Потом по-свойски обернулась к Маринке. Зажата старуха. И слишком похожа сама на себя. Да, я всегда похожа сама на себя, даже если подписываюсь чужим именем или не подписываюсь вообще. Никто не понял, почему она так сказала. Почему покраснела Ермакова, да и вообще что происходит? Ермакова села. Надулась, как мышь на крупу. «Я ничего не хочу сказать», — развела руками Маша Яковлевна. «У меня нет замечаний. Но я думаю, что Марина и Витя долго не забудут сегодняшний день». Потом все куда-то девались, мы с Маринкой остались одни. «Я ничего не помню», — сказала она. И вообще я, кажется, больна. Она взяла мою руку и прижала к своему лбу. Лоб ее горел. Не нужно было градусника, чтобы понять температуру. И температура высокая. Ничего удивительного, по городу ходил мартовский гриб. — Тебе надо сейчас же домой, — сказал я. — Погоди, пригоню такси. Я бросился к дверям, но она позвала меня. Знаешь, Витька, спасибо тебе за все. За сегодня и за вчера. И знаешь, Ксанка точно сказала, я и сама себя предала. Я думала, что никогда уже не смогу, но я ведь могу. Скажи, могу? Ты-то? Да больше всех. Но ты понимаешь, что мне и надо мочь больше всех. Ведь я некрасивая. Я брошена, Витька. Я никому не нужна. Ты не нужна. Она плакала, и ее горячие слезы капали мне на руку. Я боялся сам заплакать, потому еще раз хлопнул ее по плечу и побежал ловить машину. В раздевалке сидела Таня. — Витя! — она бросилась ко мне с радостной улыбкой. — Все говорят, что вы сегодня сделали что-то необыкновенное. Где Марина? — Во второй аудитории. У нее, кажется, грипп. Я бегу за такси, а ты иди к ней. Уже в машине Таня сказала, что зашла за мной, потому что звонила Воробьева, звала на день рождения. Она теперь зовет меня через Таню. В институте было не пригласить, видите ли. Провожать себя до квартиры Марина запретила. «Стасик дома», — сказала она. «Но он ведь тоже болен». «Болен?» — она удивилась. «Нет, он не болен». «Она ушла». а мы с Таней поехали на день рождения. Запах вкусной еды чувствовался уже в лифте Стоя за дверью квартиры, мы слышали шум и гам. Открыл Вась Михайлович в клоунском колпаке, но с печальным лицом, будто играл в мелодраме. Увидев нас с Таней, он даже будто разочаровался, но быстро справился со своим лицом и сказал «О, кто пришел!» и поцеловал Тане руку. Из комнаты выглянула Маша Яковлевна. — А где Марина? — спросила она. — У Марины грипп, температура. Мы отвезли ее домой. — И она так играла, больная? — выскочила Ксанка. — Ну, тут нет ничего удивительного, — объяснила Маша Яковлевна. — Болезни или несчастья очень часто помогают, а не мешают актеру. Они отсекают суету и самодовольство здорового или счастливого человека. Остается суть. — А, — обрадовалась подоспевшая Жанка, — тогда все ясно. Ей очень хотелось как-то попроще объяснить Маринкину удачу. — Ничего тебе не ясно, — взорвалась Маша Яковлевна. — Болезнь обнажает суть характера, но ведь надо еще, чтобы было что обнажить. — Чего же Анке надо от Марины ума не приложу? Одно время они очень активно общались, особенно в истории с Лауркой, стояли плечо к плечу, когда разошлись. Наконец выплыла и Анна. «Ой, какое у вас платье!» — сказала она Таня. «Я его видела уже на трех или четырех то ли продавщицах, то ли буфетчицах. Ах, простите, ради бога! Вечно не могу удержаться от гадости!» «Да ради бога!» — добродушно отмахнулась Таня. «Мне нравится ее добродушие по отношению к Аньке. Не стоит на нее злиться. У этой дурочки почему-то застряло в башке, что она влюблена в меня, а раз уж влюблена, то должна ревновать». А вот она разыгрывает и любовь, и ревность одновременно, хотя не испытывает ничего. «Вообще, в смысле чувств, меня эта семейка настораживает».